Сорок шесть. Вслед за Палясей из травы на дорогу выкатился чумазый и какой-то растрёпанный анчут. «Здравствуйте, девушка!» Он без стеснения кинул ее взглядом с головы до ног. «Приятно познакомиться, я Анчуд!» Девушка поморщилась и коротко бросила. «Палясей меня звать!» Потом она развернулась и посмотрела долгим взглядом прямо в глаза в органу. «Я смотрю, у вас тут срочные дела появились. Я могу быть свободна?» «Да-да, девушка. Нам тут безотлагательно нужно переговорить. Вы можете идти. Не смеем вас задерживать». Протараторил Ланчут подпрыгивает от нетерпения. «Подожди, подожди, поляся, Мы еще не поговорили». Попытался задержать ее в орган, но та уже кинулась в заросли, только золотые волосы огнем заметнулись перед их лицами и пропали в зеленых листьях. Анчут, что ты наделал? Отпустил такого ценного информатора. Думаешь, легко было ее насильно магическим способом на ответ призвать? Да еще заставить правду говорить?» Все испортил. Столько сил моих впустую!» — сокрушался Варган. «Что у тебя случилось? Что за пожар?» При слове «пожар» Нина вздрогнула. По ее коже побежали мурашки. Ей показалось, что она почувствовала запах горелого мяса. Девушку замутило. «Не, ну ты чего?» — заметив ее неожиданную бледность, спросил Анчут. «Ничего, все в порядке. Не обращайте внимания». И на усилием воли взяла себя в руки и отогнала неприятные воспоминания. «Не свои воспоминания». Давайте вернемся в дом до да за вечерней трапезы и поговорим. Я время даром не терял и разведал кое-какие интересные подробности, сказал Анчут и, не дожидаясь ответа от Нины и Варгана, направился по проселочной дороге в сторону деревни.